Я только что приехал и имею же сведения об Андреа или о сэре Вильямсе, если это вам больше нравится. Он живет у кавалера деласи Недавно тут была охота в лесах окружающих жены, и девица де Бопрео присутствовала на ней. Андреа убил кабана ударом ножа, Эрмина упала в обморок. В настоящее время баронет сэр Вильямс и кавалер де Ласси Обедают в Жене у госпожи де Кермадек. Поговаривают уже о скорой свадьбе. К счастью, я здесь с вашими наставлениями. Преданный вам Бастиен». В ту минуту, как бывший гусар запечатывал это письмо, подошел безумный жиром «Я его видел!» — говорил он. «Я отлично видел! Я его узнал! Это он! Да, это он!» «Кто он?» — спросил удивленный Бастиен. «Сын убийцы!» — отвечал идиот. «Вот уже и помощник есть, потому что он узнал Андреа. Бог за нас!» — подумал Бастиен. «Вернемся в Жене, где мы оставили сэра Вильямса за столом возле баронессы де Кермадек, обещавшей ему свою усердную поддержку. Баронет торжествовал». На его стороне были отец, мать, тетка и старый кавалер де Лоси. Он два раза появлялся перед Эрминой при такой драматической обстановке, которая всегда возвышает мужчину в глазах женщины и окружает его заманчивой таинственностью. Ему оставалось сделать только один серьезный натиск, и сердце молодой девушки принадлежало ему. Но сэр Вильямс был искусный человек. Он из собственного опыта знал, что женщины любят, когда порывы страсти сменяются иногда в мужчине холодной сдержанностью. Представясь сперва армении при романтических и драматических условиях, героем мрачных приключений, человеком, который играет жизнью из-за улыбки, баронет хотел теперь, чтобы она увидела в нем джентльмена, холодного, сдержанного, меланхолического англичанина, строго следующего всем условным приличием. За столом он едва поднимал на нее глаза, но говорил умно, стараясь выказать ей свое умственное превосходство и выставить на вид свои нравственные качества в таком же свете, как и физические. После обеда кавалер де Лоси попросил позволения удалиться. Он боялся припадка подагры но предоставил сэру Вильямсу возможность остаться. Сэр Вильямс пробыл еще часа два или три, беседуя то с баронессой Кермадек, то с госпожой Бопрео, которую он окончательно победил и ушел, едва обменявшись несколькими словами, с Миной. Когда он ушел, сопровождаемый Бопрео, госпожа Кермадек сказала, «Вот прекрасный молодой человек». Эрмина слегка покраснела и опустила глаза. «Баронет в самом деле образец светского человека», сказала Тереза, со смущением поглядывая на свою дочь. «Он хорош, умен и замечательно смел». «Он, кажется, очень богат», — добавила вдова. Она искоса взглянула на свою внучатую племянницу. Но Эрмина снова впала в задумчивость. Она равнодушно слушала похвалы сэру Вильямсу и думала о Фернане, о несчастной участи, которого она, впрочем, еще не знала. В это время Бопрео и сэр Вильямс шли пешком по направлению к мануару. Последний вел за собой лошадь. «Любезный зять», — говорил Бопрео, взяв сэра Вильямса под руку, «Вы чертовски ловки в этих делах, правы вы мастер своего дела». Но, — скромно заметил баронет, — это дело привычки, обольщение искусства. Будьте спокойны, Эрмина вас полюбит. — делаю возможное, — отвечал Сарвилимс спокойным тоном фата. — Или, по крайней мере, согласится выйти за вас замуж. Этого с меня и довольно. а любви я не хлопочу. — Дело пойдет у нас скоро, — сказал Бупрео, — вспомнивший при слове «любовь» о вишне. «Надеюсь, мы можем окончить все необходимые приготовления в две недели». «Я тоже думаю». «А вишню вы мне обещаете?»